Якоб встал, но ему показалось, будто он и не двигался с места, только что сидел, не шевелясь, а теперь, вдруг стоит. Телефон он держал в руке, набрал номер Роберта и трижды прослушал запись. Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Сегодня вечером у него свидание с Изабель. А тут стоит и Юлия, глаза полны слез. Кабинет Шрайбера на верхнем этаже. Якоб молча прошел через приемную, мимо секретарши Буше. Шрайбер впадал в ярость, если к нему входили без предупреждения. Все боялись припадков его гнева, но в этот раз ничто не остановило бы Якоба ни сегодня, ни в ближайшее время. Шрайбер глядел на него ошеломленно, и на миг к уверенности Якоба подмешалось ощущение беды и сомнения, такое сильное, что затряслись руки. Он нашел Изабель, он поедет в Лондон, но цена, если цена смерти Роберта, оказалась завышенной. Он объяснил Шрайберу ситуацию в двух словах. Но эти были лишними, ведь доказательства очевидны, трудно предположить, что Роберт остался жив. Перед вылетом в Чикаго он намеревался найти одного человека, доверенное лицо, в центре международной торговли. Шрайбер вышел в приемную. Тихо что-то сказал секретарше Буше. А Якоб вдруг заметил что в кабинете темно. Солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь тяжелые гордины, настольные лампы светят на синий ковер, который поглощает свет. Бентхему будет тяжело это пережить, — сказал Шрайбер, вернувшись. Бентхем был его партнером в Лондоне. Госпожа Буше попробует через одного моего друга поискать его по больницам. Лишь на третий раз Яка прослышал вопрос Бармена и заказал виски. Потер ладонями лоб и глаза, взял стакан и от души глотнул. В любую секунду может войти Изабель, но он не расскажет ей ни про Роберта, ни про секретаршу шубуше как то заплакала и встала его обнять, словно желая убедиться, что хотя бы он, якобы, еще жив. Тут якобы вспомнилась смерть матери, но ничего конкретного, никакой связи, никаких реальных воспоминаний. Надо подождать, причем недолго, пока и этот ужас — пока и этот эпизод не уйдут в прошлое. дом он снял пропотевшую рубашку и встал под душ, чтобы смыть все, что за день тонким слоем покрыло его тело. Чуть поколебавшись, переменил белье на кровати включил стиральную машину. Отец оставил сообщение на автоответчике. приветствие и загадочные слова, дескать, видимо, все в порядке. Отец-то не беспокоился. Он и знать не знал, что Якоб летал в Нью-Йорк. На часах четверть девятого. Через стойку передавали бокалы и рюмки. Бар заполнился людьми. Наверное, в Бабилоне скоро начало фильма. Никто не садится, хотя свободных мест достаточно. Какая-то женщина визгливо засмеялась. Волосы у нее торчат во все стороны, как на щетке. Она взглянула на него, подняла бокал, будто хотела выпить за его здоровье. И там была Изабель. Стояла рядом с ним. Гладкие волосы поблескивали, подняла голову к нему, Кто-то бесцеремонно потянулся за бутылкой пива, сунул руку между ними и медленно убрал. На секунду лица Изабель не стало видно. Лицо исчезло, стерлось, и второй раз за день Якоб ощутил грызущее сомнение, беду. Он вдруг подумал, что Изабель действительно опять исчезла, спустя все эти годы, доказав тем самым, как смешны его надежды и планы. Однако она стояла там же, не шелохнувшись, как будто и в ту пустую секунду могла его видеть. Улыбнулась и глотнула из его стакана, опуская приветствие. Он подождал, пока она оставит стакан, и поцеловал ее в губы очень нежно. В этот вечер они пробыли там недолго. Через 10 дней Шрайбер попросил якобы съездить 4 октября в Ганновер на похороны Роберта, а заодно поинтересовался, готов ли тот к началу 2003 года переехать в Лондон. На вокзале Якоб вдруг с удивлением спросил себя, от отчего похороны устраивают только теперь, спустя три недели после гибели Роберта. Время пролетело быстро. Якоб встречался с Изабель раз в пять или шесть, не больше, но эту ночь она провела у него, в его постели, и еще спала, когда он выскользнул на улицу, чтобы ехать на вокзал. День был дождливый, неприятный. Якоб пошел в вагонное бистро наклонился у окна, разглядывая серый ровный пейзаж, пил кофе, курил. На кладбище будет холодно, но может ли быть день хорош для похорон в 33 года? А раз нет тела, то и гроба, наверное, не будет, и могилы, а только камень и проповедь. Делать ничего не надо, только выразить соболезнование родителям, соболезнование от всей конторы, да возложить заказанный по телефону венок туда, где нет могилы.